Глава тридцать седьмая «Я могу стать твоей лучшей подругой в этом году?» — спросила Дилайла Грин во время большой перемены. У Дилайлы были очень круглые темно-голубые глаза, глинцевитые цветопатоки, локоны, маленький розовый ротик и волнующий голос, в котором всегда была странная легкая дрожь. Душа Дианы Блайт мгновенно отозвалась на очарование этого голоса. В школе Глена было известно, что Диана Блайт оказалась в этом году несколько неприкаянной, без близкой подруги. Два года она дружила с Полиной Рис, но семья Полины переехала, и теперь Диана чувствовала себя очень одинокой. Полина была славной девочкой. Конечно, ей не доставало того таинственного обаяния, которым обладала теперь уже почти забытая Дженни Пенни, но она была практичной, веселой, благоразумной. Это последнее определение звучало из уст Сюзан и являлось высочайшей похвалой, какой только та могла удостоить. Полина, как подруга для Дианы, вполне всех устраивала. Диана нерешительно смотрела на Дилайлу, затем бросила взгляд через школьный двор на Лору Кар, другую новую ученицу. Они и с Лорой провели утреннюю перемену вместе и очень понравились друг другу. Но Лора, довольно невзрачная, с веснушками и непослушными рыжеватыми вихрами, была лишена даже капли красоты Дилайлы Грин, даже искры ее обольстительности. Делайла поняла взгляд Дианы, и на ее лице появилось обиженное выражение. Казалось, ее голубые глаза вот-вот переполнятся слезами. «Если ты любишь ее, ты не можешь любить меня. Выбирай между нами», — сказала Дилайла, драматическим жестом протягивая Диане руку. Ее голос звучал как никогда проникновенно. От его звуков у Дианы по спине мурашки забегали. Она вложила свои руки в руки Дилайлы, и они посмотрели друг на друга серьезно и торжественно, чувствуя, что их дружба утверждена и освещена. Диана, во всяком случае, чувствовала именно это. — Ты будешь любить меня вечно? — с жаром спросила Дилайла. «Вечно — Вечно, — заверила Диана с равным жаром. Дилайла обняла Диану за талию, и они вдвоем пошли к ручью. Весь четвертый класс понял, что союз заключен. Лора Карс слегка вздохнула. Ей очень понравилась Диана Блайт. Но она знала, что не может соперничать с Дилайлой. — Я так рада, что ты согласна позволить мне любить тебя, — говорила Дилайла. — Я такая любящая натура. Я просто не могу не любить людей. Пожалуйста, будь добра ко мне, Диана. Я дитя скорбей. На меня было наложено проклятие при рождении. Никто, никто не любит меня. Дилайла каким-то образом ухитрилась вложить века одиночества и очарование в это «никто». Диана обняла ее еще крепче. — Ты говоришь это в последний раз, Дилайла. Отныне я всегда буду любить тебя. — Любовь навеки вечная. — Навеки вечные, — подтвердила Диана. Они поцеловали друг друга, словно это была часть ритуала. Двое мальчишек на заборе заулюлюкали, но кому было до них дело? — Я понравлюсь тебе гораздо больше, чем Лора Карр, — сказала Дилайла. — Теперь, когда мы лучшие подруги, я могу сказать тебе то, что мне никогда и в голову не пришло бы сказать тебе, если бы ты выбрала ее. Она двуличная, ужасно двуличная. Она притворяется твоей подругой, а за твоей спиной смеется над тобой и говорит всякие гадости. Одна девочка, которую я знаю, ходила с ней в школу в Моу Брейна Роуз и рассказывала мне, ты чудом избежала опасности. Я совсем не такая. Я уверена в тебе. Но что ты имела в виду, Дилайла, когда сказала, что ты — дитя скорбей? Глаза Дилайлы расширились так, что стали казаться невероятно огромными. «У меня мачеха!» — прошептала она. «Мачеха? Когда твоя мама умирает, и твой отец снова женится, та женщина — мачеха!» — объяснила Дилайла с еще большей дрожью в голосе. «Теперь ты знаешь все, Диана. Если бы ты знала, как со мной обращаются!» «Но я никогда не жалуюсь!» Я страдаю в молчании. Если Дилайла действительно страдала в молчании, остается только недоумевать, откуда Диана черпала все те сведения, потоки которых она обрушила на голову обитателей Инглсайда в следующие несколько недель. В муках необузданного обожания и пылкого сочувствия к многострадальной притесняемой Дилайле Она не могла не рассказывать о ней каждому, кто только соглашался слушать. — Я думаю, эта новая страсть Дианы со временем пройдет, — сказала Аня. — Но кто такая Дилайла Сьюзен? Я не хочу, чтобы дети были маленькими снобами, но после того случая с Дженни Пенни... — Мистер и миссис Грин — очень уважаемые люди, — миссис докторша дорогая. — Их хорошо знает в Лоу-Бридже. Бриджи. Этим летом они переехали на старую ферму хантеров. Для них обоих это второй брак, и у миссис Грин двое собственных детей. Я не так уж много знаю о ней, но она, кажется, спокойная, добрая, покладистая женщина. Мне трудно поверить, что она обращается с Дилайлой так, как это описывает Ди. «Не слишком доверяй всему, что рассказывает тебе Дилайла». предостерегла Диану Аня. Она, возможно, склонна немного преувеличивать. Вспомни Дженни Пенни. «Что ты, мама? или ни капельки не похожи на Дженни Пенни», возмущенно отвечала Ди. «Ни капельки. Она абсолютно правдива. Если бы ты только видела ее, мама, ты бы знала, что она не способна лгать. Дома все придираются к ней, потому что она совсем другая». не такая, как они, и она такая любящая натура. Ее притесняли с рождения. Ее мачеха ненавидит ее. У меня сердце кровью обливается, когда я слышу о ее страданиях. Мама, ее не кормят досыта да-да, не кормят. Она даже не знает, что это такое быть сытой. Мама, они столько раз отправляли ее в постель без ужина, и она засыпала в слезах. «Ты, мама, когда-нибудь плакала из-за того, что была голодна?» «Часто», — сказала мама. Диана растерянно смотрела на маму. Такой неожиданный ответ на риторический вопрос совершенно обескуражил ее. «Я часто бывала очень голодна, до того, как приехала в зеленые мезонины, в сиротском приюте и до него. Я не люблю говорить о тех днях. Тогда ты, должно быть...» в состоянии понять Дилайлу, — продолжила Ди, пытаясь снова собраться с мыслями. Когда она очень голодна, она просто садится и воображает что-нибудь съедобное. Только подумай, воображает что-нибудь съедобное. — Вы, Снен, часто сами это делаете, — сказала Аня, но Ди не желала слушать. Она страдает не только физически, но и духовно. Понимаешь, мама, она хочет стать миссионеркой. посвятить свою жизнь, а они все смеются над ней. Весьма бессердечно с их стороны согласилась Аня. Но было в ее тоне что-то, заставившее Ди заподозрить насмешку. Мама, ну почему ты так недоверчива? спросила она с упреком. Во второй раз улыбнулась мама, я должна напомнить тебе о Дженни Пенни. Ты верила ей в ее честность? «Тогда я была ребенком, и меня было легко одурачить», — заявила Ди самым величественным видом. Она чувствовала, что мама, всегда такая благожелательная и понимающая, становится иной, когда речь заходит о Дилайле Грин. Так что после этого разговора Диана рассказывала о своей страдающей подруге только Сюзан. Не то чтобы Сюзан проявляла такое уж явное сочувствие. Но Диана просто должна была говорить с кем-то о Дилайле. А насмешки Сюзан задевали не так глубоко, как мамины. Трудно было ожидать от Сюзан полного понимания. Но мама была девочкой. Мама любила тетю Диану. У мамы такое нежное сердце. Почему же рассказы о жестоком обращении с бедной милой Дилайлой оставляли ее совершенно равнодушной? «Может быть, у нее вызывает небольшую ревность то, что я так горячо люблю Дилайлу?» Глубокомысленно говорила себе Ди. «Говорят, матери бывают такими. Это у них что-то вроде собственнического инстинкта». «Я прихожу в ярость, когда слышу, как мачеха обходится с Дилайлой», — говорила Ди, обращаясь к Сюзан. «Она мученица, Сюзан». Ей никогда не дают ничего, кроме чуточки овсянки на завтрак и на ужин. Совсем маленькой чуточки овсянки. И не разрешают класть в овсянку сахар. И я, Сюзан, больше не кладу сахар в мою овсянку, чтобы не испытывать чувство вины. А, -а, а, вот почему. Что ж, сахар недавно подорожал на цент, так что это, возможно, совсем неплохо. Диана заявила, что ничего больше не скажет Сюзан о Дилайле, но на следующий день пришла домой в таком негодовании, что не смогла удержаться. Сюзан, мачеха, Дилайла гоняла за ней вчера вечером с раскаленным докрасно да чайником. Вы только подумайте об этом, Сюзан! Конечно, Дилайла говорит, что она делает это не очень часто, только когда бывает особенно раздражена. Чаще она просто запирает Дилайлу на темном чердаке, на чердаке с привидениями. Каких ужасных призраков видела эта бедная девочка Сюзан! Это не может не отражаться на ее здоровье. В последний раз, когда они заперли ее на чердаке, она видела самое невероятное маленькое черное существо, которое сидело на колесе прялки и жужжало. «Какого рода существо?» деловито уточнила Сюзан. Ее начинали забавлять несчастье Дилайли и подчеркивание Адди. И они вместе с миссис докторшей тайком Адди смеялись и над тем, и над другим. Не знаю. Просто существо. Оно чуть не довело ее до самоубийства. Я право боюсь, что она еще будет доведена до самоубийства. Знаете, Сюзан, У нее был дядя, который дважды заканчивал самоубийством. «Одного раза было недостаточно?» — спросила бессердечная Сюзан. Ди вышла из кухни обиженная и возмущенная. Но на следующий день ей пришлось вернуться, чтобы поведать новую скорбную повесть. У Дилайла никогда не было куклы Сюзан. В прошлое Рождество она так надеялась, что найдет куклу в своем чулке, которой повесила у камина. И что бы вы думали, Сюзан, она нашла там вместо куклы розгу. Они секут ее почти каждый день. Подумайте, Сюзан, бедную девочку бьют. Меня высекли несколько раз в детстве. И ничего, как видишь, жива, сказала Сюзан, которая никогда и никому не позволила бы высечь инглсайдского ребенка.